Шестидесятое. Матерь Огни йоги Думали ли о том, что карма человека, как сознательно мыслящего существа, есть следствие кристаллизованных мыслей, рожденных им в прошлом? Не столько поступками, сколько мыслями порождается карма. Поступки, как следствие мысли, тут же себя исчерпывают, и для совершения новых нужны новые мысли. Но мысль, не исчерпавшая себя в действии, Остается в ауре мыслитель, будет в ней пребывать до тех пор, пока не выявится в действие. Бережно прожить жизнь значит соблюсти мысль, не порождая неизбежности нежелательных следствий, вызываемых мыслями отрицательного порядка.